глава одиннадцать клятва вы просили разбудить вас на рассвете мать эгвейн распахнула глаза и против воли попыталась вжаться в подушку отшатнувшись от склонившегося над ней лица унылого потного вряд ли проснувшись приятно первым увидеть именно его ничего не скажешь Мэри проявила к ней все возможное уважение. Однако длинный тонкий нос, постоянно обиженно опущенные уголки губ и темные глаза, выражающие крайнее осуждение всех и вся, создавали впечатление, что, по ее мнению, в этом мире нет ничего хорошего, как бы другие не старались убедить в обратном. К тому же, Унылый тон обладал удивительной способностью придавать всему сказанному прямо противоположный смысл. «Надеюсь, вы хорошо спали, мать», — произнесла служанка, хотя в ее взгляде явственно читался укор в лени. Черные волосы были уложены над душами такими тугими кольцами, что, казалось, болезненно стягивали кожу лица. Мэри всегда одевалась в плотную одежду темных мрачных тонов, несмотря на то, что страшно потела, и это лишь усиливало общее впечатление уныния. Жаль, что Эгве не удалось хоть немного по-настоящему отдохнуть. Зевая, она поднялась с узкой походной постели, с помощью щетки почистила солью зубы и умылась пока Мэри готовила ей одежду на день. Натянула чулки и свежее белье, вытерпела, пока на нее надевали все остальное. «Вытерпела» — самое подходящее слово. «У вас тут прямо колтун!» — угрюмо ворчала Мэри, яростно водя щеткой по ее волосам. Уэгвейн так и вертелась на языке. «Может, ты думаешь, что я нарочно путаю их ночью?» Но она сдержалась. «Я так понимаю, мать, сегодня мы будем весь день отдыхать здесь?» — говорила Мэри, а ее отражение в зеркале так и кипело негодованием по поводу всеобщей праздности. «Голубое очень пойдет к вашим волосам, мать», произнесли уста Мэри, в то время как выражение ее лица обвиняла в суетности. Испытывая огромное облегчение при мысли о том, что сейчас она расстанется с Мэри, а вечером ей будет прислуживать Чеза, Эгвейн поспешно набросила палантин и сбежала, не дослушав очередного замечания. На востоке не показался еще даже краешек солнца. Со всех сторон, куда ни падал взгляд, горбатились кривые холмы иногда просто уродливые будто огромные куски глины сдавленные рукой великана так что она пролезла у него между пальцами иногда низкие иногда в сотни футов высотой они тонули в сумеречных тенях как и широкая долина в которой расположился лагерь хорошо что жара еще не началась хотя утренняя прохлада была весьма относительной. Сегодня дневного марша не предполагалось, и людям не нужно было торопиться. Однако все же в воздухе уже витали запахи готовящейся еды. Одетые в белые послушницы со всех ног носились туда-сюда. Умная послушница всегда выполняла данное ей поручение как можно быстрее. Стражи никогда не выглядели так, будто торопятся. Но даже слуги, несшие завтрака из седай, ходили сегодня в развалку, точно прогуливаясь. Ну, почти так, по сравнению с послушницами, по крайней мере. Лагерь спешил воспользоваться всеми преимуществами привала. Рычаги подъемных механизмов скользили вверх-вниз, сопровождаемые грохотом и бранью, мастера ремонтировали повозки. Отдаленный перезвон молотов сообщал о том, что кузнецы перековывают лошадей. Мастера, отливающие свечи, разложили рядами свои формы, и металлические чайники с заботливо собранными восковыми каплями и огарками уже так и пылали жаром. Большие закопченные котлы с водой для мытья и стирки висели над кострами. Грязная одежда грудами высилась вокруг, а ее подтаскивали и подтаскивали. Эгвейн не особенно приглядывалась. Эта кипучая деятельность была ей не внове. Она не сомневалась, что уж Мерита -то точно не займется стиркой. Это не ее дело, так она считала. Мэри почти такая же плохая служанка, какой, наверное, была бы Романда, окажись она на ее месте. При этой мысли Эгвейн негромко засмеялась. «Будь Романда служанкой! Она очень быстро приструнила бы свою хозяйку, и совершенно очевидно, кому именно из них двоих приходилось бы бегать с поручениями и выполнять всю работу». Седовласый повар, услышав ее смех, перестал выгребать уголь из железной печки и ухмыльнулся девушке в ответ. Впрочем, усмешка оставалась на его лице лишь мгновение. Потом до него дошло, что перед ним не просто вышедшая на прогулку молодая женщина, а Амерлин, и его усмешка искривилась и растаяла. Он резко поклонился и вновь занялся своим делом. Бесполезно отсылать Мэри. Романда тут же приставит к Эгвейн новую шпионку, а Мэри снова придется скитаться по деревням, умирая от голода. Поправляя платье, она выскочила из палатки, прежде чем Мэри закончила возиться с ее одеждой. Эгвейн нащупала под юбками привязанный у пояса маленький полотняный мешочек. От него исходил сильный запах розовых лепестков, и освежающих трав. Находка заставила Эгвейн вздохнуть. Эта женщина, с лицом которое больше подошло бы палачу, вне всякого сомнения шпионила за хозяйкой по поручению Романды. И все же, пусть неуклюже, на свой лад заботилась о ней. Как странно, что все это может уживаться в одном человеке. Подойдя к палатке, которую она использовала как рабочий кабинет, многие так и называли ее «кабинетом Амерлин», точнее впрямь находились в башне, Эгвейн выбросила Мэри из головы. Всякий раз, когда они устраивали привал на день, Шириам уже с утра дожидалась ее здесь с пачкой прошений в руках. Горничная, пойманная на краже драгоценностей, Она зашила их в свое платье, молила о милосердии. Кузнец, собравшийся уехать к невесте, просил дать ему хорошую рекомендацию и прочее в том же духе. Шорник, жаждущий, чтобы Амерлин помолилась за его жену, и та родила дочь. Солдат лорда Брина, намеревавшийся жениться на швее, тоже хотел получить благословение Амерлин. Непременно имелось несколько прошений от послушниц постарше, недовольных тем, как с ними обходилась Тиана, или просто перегруженностью хозяйственными работами. Вообще-то, любой имел право обратиться с прошением Камерлин. Но в башне прислуга редко так поступала, а уж тем более послушницы. Эгвейн подозревала, что Шириам специально выискивает просителей, чтобы у новой Амерлин создалось впечатление, будто то, что она делает, очень нужно, и, загруженная незначительными делами, она не мешала самой Шириам заниматься тем, что та считала действительно важным. Налей кошке молока, и ей некогда будет вцепляться тебе в волосы. Этим утром, однако, Эгвейн меньше всего хотелось заниматься прошениями, Она была в таком настроении, что вполне могла предложить Шириам съесть их на завтрак. Однако, войдя в палатку, Эгвейн не нашла там рьяную хранительницу летописей. Ничего удивительного, учитывая события минувшей ночи. И все же палатка не была пуста. «Свет да сияет вас этим утром, мать!» Низко присев, так что коричневая бахрома шали заходила ходуном, произнесла Теодрин. Обладая всей присущей домонийком Грацией, она была в очень скромном платье с высоким воротом. Это было несколько необычно. Женщины народа домони, как правило, понятия не имели о скромности. «Мы выполнили ваше приказание» но никто не заметил нынешней ночью ничего необычного около палатки Мариган. Некоторые мужчины вспомнили, что видели халему. С кислым видом добавила фауллайн, лишь слегка присев. Но кроме этого не припомнили ничего даже того, когда потом отправились спать. В ее голосе прозвучало нескрываемое осуждение халемы, секретаря Делланы которая пользовалась большим успехом у мужчин. Круглое лицо Фаулайн помрачнело больше обычного, когда она произносила следующие слова. «Там мы наткнулись на Тиану. Она велела нам идти спать и немедленно». Не отдавая себе в этом отчета, Фаулайн все время поглаживала голубую бахрому своей шали. Суан не раз говорила, что новоиспеченные Айси Дай Надевают шаль чаще, чем необходимо. Постаравшись улыбнуться как можно доброжелательнее, Эгвейн уселась на свое место за маленьким столиком. Осторожно, кресло чуть не сложилось. Эгвейн пришлось нагнуться и выправить ножку. На краю стола из-под глиняной чернильницы торчал кусок сложенного пергамента. Руки дернулись, чтобы достать его, но Эгвейн сдержала себя. Слишком многие Айси-Дай считали, что им вовсе не обязательно соблюдать правила вежливости. Она не должна быть одной из них. Кроме того, эти две попали из-за нее в неловкое положение. «Прошу прощения за те неприятности», которые у вас возникли из-за меня, дочери мои. Они стали айсида одновременно с избранием ее Амерлин, то есть когда раскол в башне уже произошел, и столкнулись с теми же сложностями, которые возникли у нее. Однако у них не было ее палантина, и они оказались практически беззащитны. Большинство полноправных сестер вели себя с ними так, точно они все еще принятые. То, что происходило внутри каждой айя, редко становилось достоянием других ай но ходили слухи, что Теодрин и Фаулайн приходится на всё и спрашивать разрешение и к ним приставили опекунов, которые следили за их поведением. Ни о чем подобном, Никто никогда не слышал, но все были убеждены, что дело обстоит именно так. Эгвейн не оказывала им покровительства, хотя понимала, что это не помешало бы. «Я поговорю с Тианой. Может, это что-нибудь и даст. На день или на час». «Спасибо, мать», — ответил это Адрин. «Не стоит беспокоиться». Ее рука скользнула к шале и задержалась на ней, поглаживая. Тиана спрашивала, что мы там делали так поздно, но мы ничего не сказали ей, добавила она после небольшой паузы. «Никакого секрета тут нет, дочь моя». Жаль, однако, что они не нашли ни одного свидетеля исчезновения магедин Ее спаситель как был, так и остался лишь смутной тенью. А это, как известно, всегда пугает больше всего. Крошечный уголок пергамента по-прежнему неудержимо притягивал взгляд Эгвейн. Может, Суан удалось что-нибудь выяснить? Спасибо вам обеим. Теодрин поняла, что пора уходить, и сделала было шаг в сторону выхода. Но остановилась заметив, что Фаулайн не тронулась с места. «Жаль, что я не держала в руках клятвенный жезл», — огорченно сказала Фаулайн. «Тогда вы бы не сомневались, что я говорю правду?» «Сейчас не время беспокоить о Мерлин», — начала Теодрин, но потом сложила руки и обратила все внимание на Эгвейн. Что-то еще, кроме терпеливого ожидания, было в ее лице. Что касается способностей, из них двоих-то всегда была более сильной, да и в характере ее ощущалось явное стремление главенствовать. Но на этот раз она заметно готова была уступить инициативу Фауллайн. Эгвейн хотелось бы знать почему. «Не клятвенный жезл делает женщину Айси, дай, дочь моя». В этом Эгвейн была убеждена. «Скажи мне правду, и я поверю тебе». «Вы мне не нравитесь», — ответила Фаулайн, тряхнув для убедительности пышными черными кудрями. «Вы должны знать это. Вероятно, по сравнению с вами я ничто, но у меня тоже есть свое мнение». Когда вы были послушницей и убежали из Белой башни, а потом вернулись, вас следовало наказать гораздо строже, так я считаю. Может, это мое признание поможет вам понять, что и в остальном я не лгу. Не думайте, что у меня сейчас не было выбора. И Романда, и Лилейн обе предлагали нам свое покровительство. Обещали, что как только мы вернемся в башню... Нас тут же подвергнут испытанию и возведут, как и положено, в звание полноправных сестер. С каждым словом гнев ее разгорался все сильнее, а Теодрина круглила глаза и, не выдержав, вмешалась в разговор. «Мать, Фаулайн все ходит вокруг да около, но на самом деле она пытается сказать, что мы с вами не потому, что у нас не было выбора» и не в благодарность за шаль. Она с легким презрением скривила губы, будто возведение вранка из седа и по распоряжению Эгвейн не тот дар, за который следовало благодарить. «Тогда почему?» — спросила Эгвейн, откинувшись назад. Кресло накренилось, но выдержало. Прежде чем Таодрин успела открыть рот, с прежним сердитым запалом заговорила Фаулайн потому что вы — престола Мерлин. Мы не дурочки и видим, что происходит. Некоторые сестры считают, что вы — марионетка Шириам, хотя большинство убеждено, что за ниточки дергают Романда или Лилейн. Однако мы понимаем, что это не так. Лицо ее исказилось от гнева. Я покинула башню, так как считала, что Элайда не права. «Они избрали Амерлин вас. Вот почему я с вами, если, конечно, я вам нужна. Если вы можете доверять мне без клятвенного жезла, я хочу, чтобы вы верили мне». «А ты, Тодрин?» — спросила Эгвейн, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Она всегда знала, как Айс Седай относится к ней». И это само по себе было достаточно неприятно. Однако услышать такое из чужих уст — больно. «Я тоже с вами», — вздохнув, ответила Таодрин. «Если вы согласны». «Мы — это очень мало, я знаю». Она развела руками с оттенком пренебрежения. «Но похоже, мы — это все, что пока у вас есть». Хочу признаться вам, что колебалась мать. это фау настояла на том, чтобы мы поговорили с вами на чистоту. Откровенно говоря... Без всякой необходимости поправив шаль, Теодрин посмотрела прямо в глаза Эгвейн. Откровенно говоря, я не вижу, каким способом вы можете одержать победу над Романдой и Лилейн. Но мы считаем что должны вести себя как настоящие Айс-Седай, хотя пока и не являемся ими. Что бы вы ни говорили, мать, мы не станем ими, пока остальные сестры не видят в нас Айс-Седай, а это произойдет только тогда, когда мы пройдем испытание и дадим три клятвы. Выдернув из-под чернильницы сложенный листок пергамента, Эгвейн задумалась, поглаживая его пальцами. Неужели в данном случае движущей силой являлась Фаулайн, а Теодрин только с ней соглашалась? Это казалось столь же невероятным, как если бы волк послушно следовал за овцой. Судя по выражению лица Фаулайн, неприязнь была очень мягким словом, для выражения чувств, владевших ею в отношении Эгвейн. А раз так, Фаолайн наверняка понимала, что Эгвейн вряд ли сможет относиться к ней, как к возможному другу. А если все это проделано по соглашению с кем-то из восседающих? Неплохой способ устранить ее подозрения. «Мать!» начала фаулайн и замолчала с удивленным выражением на лице. Это был первый случай, когда она таким образом обратилась к Эгвейн. Однако, глубоко вздохнув, она твердо повторила. «Мать, я понимаю, что нужно время, чтобы вы поверили нам. Ведь мы никогда не держали в руках клятвенный жезл. Но хватит об этом прервала ее Эгвейн. «Осторожность, конечно, необходима, но не стоит перегибать палку. Она не позволит себе отказаться от помощи только из -за опасения заговоров и козней. Вам кажется, что Айс Седай верит только потому, что они давали три клятвы? Люди, хорошо знающие Айс Седай, понимают, что придерживаясь правды в основном, любая из них при необходимости, способна вывернуть ее наизнанку. Моё мнение таково: Реклятвы, вредны в той же степени, а может и в большей, в какой и полезны. Я буду верить вам до тех пор, пока не узнаю, что вы обманываете меня и буду доверять вам, пока вы этого заслуживаете, то есть буду действовать так, как поступают по отношению друг к другу все люди. Если хорошенько подумать, клятвы на самом деле ничего не меняли. Учитывая возможность манипулировать клятвами, они в какой-то мере даже увеличивали настороженность людей ко всему сказанному «Айси И вот еще что. Вы обе самые настоящие айсседай. Чтобы я не слышала больше ни о каких испытаниях, или клятвенном жезле, или еще о чем-нибудь в том же духе. Хватит того, что вам пришлось лицом к лицу столкнуться со всей этой чепухой. Нечего самим без конца ее повторять. Я понятно объясняю. Обе женщины, стоящие по другую сторону стола, пробормотали, что да, им все ясно, и обменялись долгими взглядами. На сей раз у Фау был такой вид, точно она колеблется. В конце концов, Теодрин опустилась на колени рядом с креслом Эгвейн и поцеловала ее кольцо. «Клянусь светом и моей надеждой на спасение и возрождение!» «Я, Теодрин Дабий, буду верно служить и повиноваться вам, Эгвейн Алвир, а иначе пусть меня лишат жизни и чести». И она с вопросом в глазах посмотрела на Эгвейн. Эгвейн хватило только на то, чтобы кивнуть. Никакие ритуалы Айси не содержали ничего подобного. Так обычно лорды клялись своему правителю. Более того, не всякий правитель удостаивался того, что ему давали такую сильную клятву. Как только Теодрин с улыбкой облегчения поднялась с колен, ее место тут же заняла фаулайн «Клянусь светом и моей надеждой на спасение и возрождение. Я фаулайн Оранде?» Большего Эгвейн не могла ни желать, ни требовать. По крайней мере, от любой сестры, если, конечно, та годилась на что-то большее, чем подать Эмерлин плащ, когда поднимется ветер. Закончив, Фаулайн осталась стоять на коленях. «Мать, то, что я сказала, что вы мне не нравитесь. Мне кажется, я должна быть за это наказана». Если хотите, я сама назначу себе наказание, но вы вправе сделать это». В голосе девушки, так же, как и в позе, ощущалось заметное напряжение. Но оно было вызвано не страхом. Ее взгляд смутил бы и льва. По крайней мере, она страстно этого желала. Эгвейн закусила губу, чтобы не рассмеяться, чтобы сохранить спокойное выражение лица, потребовались определенные усилия. Сколько бы обе они ни утверждали, что не являются полноправными Айс Седай, Фаулайн своим заявлением только лишний раз доказала, в какой степени на самом деле она была одной из них. Случалось, что сестры назначали сами себе наказание, чтобы добиться должного равновесия, между обуревавшими их гордостью и смирением. Равновесие, которое считалось очень ценным для души. Но, конечно, никто не напрашивался, чтобы его наказал другой. Наказание, наложенное другим, бывало, как правило, суровее. Если же оно исходило от Амерлин, то по определению должно было быть даже тяжелее того, которое накладывала собственная Айя. В любом случае, многие сестры, принимая наказание, напускали на себя высокомерную покорность по отношению к воле вышестоящей Айси Дай. Иными словами, высокомерно демонстрировали отсутствие высокомерия. Гордились своим смирением. Так называла это Суан. А не велеть ли Фау Лайн съесть кусок мыла? Уж больно злой и той язык. Интересно, какое у нее сделается лицо? Но вместо этого я не назначаю наказание за то, что мне сказали правду, дочь моя, или за то, что я тебе не нравлюсь. Неприязнь к кому-то твое личное дело, лишь бы это чувство не мешало тебе оставаться верной своей клятве. Клятва была достаточно сильной, но всё же никто не взялся бы утверждать, что ее способен нарушить только приспешник тёмного. При желании можно найти способ обойти почти любую клятву. И всё же, если тебе угрожает медведь, а у тебя есть только пучок прутьев, чтобы отогнать его, то и они лучше, чем ничего. Глаза у Фаулайн расширились, и эгвин вздохнув жестом, велела ей подняться. Еще немного, и та уткнулась бы носом прямо в пыль. «Для начала у меня будут для вас два поручения, дочери мои», — продолжала она. Они слушали очень внимательно, Фаулайн почти не мигая, Теодрин задумчиво приложив палец к губам. Когда Эгвейн, наконец, отпустила их, они присели и произнесли в унисон «Как прикажете, мать!». Хорошее настроение Эгвейн, однако, быстро улетучилось. Как только Фаулайн и Теодрин ушли, Мэри принесла на подносе завтрак. Эгвейн поблагодарила ее за мешочек с ароматными травами, на что-то ответила «Иногда и у меня выдается свободная минутка, мать». Судя по выражению лица служанки, это замечание должно было напомнить Эгвейн, как мало трудится она сама и как перегружена работой Мэри. Не лучшая приправа к тушеным фруктам. Выражение лица этой женщины способно заставить прокиснуть мятный чай а свежую хрустящую булочку окаменеть. Чтобы не испортить себе аппетит, эгвей отослала Мэри прежде, чем приступить к еде. Чай оказался жидким. но Он входил в число тех припасов, которых оставалось совсем немного. Содержание записки под чернильницей тоже вряд ли могло служить хорошей приправой к еде. Ничего интересного в снах. Вот и все, о чем говорилось в коротком сообщении Суан. Значит, пытаясь что-нибудь выяснить, она тоже побывала этой ночью в Таларанриоде. Суан нередко отправлялась туда. Теперь не имело значения, хватило ли у нее безрассудства гоняться за магидин или она занималась чем-то другим. Ничего и есть, ничего. Эгвейн скорчила недовольную гримасу, и не только из-за этого ничего. Расуан, минувшей ночью, побывала в Талоран-Риоде, значит, днем можно ожидать визита Лианэ с жалобой. Сон строго-настрого запретили использовать Тарангреалы для путешествия в мир снов после того, как она пыталась обучать некоторых сестер. Не в том дело, что она знала о мире снов, не намного больше их или что лишь некоторые сестры считали, что в подобном деле им нужен учитель. Язык у Суан подобен Рашпилю, а терпения и вовсе нет. Вот в чем главная причина. Обычно Суан удавалось сдерживать свой нрав, Но в двух случаях эти уроки сопровождались такими вспышками гнева, криками и стуком кулака, что Суан должна быть счастлива, раз все кончилось, лишь категорическим запретом пользоваться тарангриалами. Леоне, однако, получала один из них всякий раз, когда бы не попросила. И Суан нередко использовала его по секрету от восседающих. Мало что вызывало между ними, Настоящие споры, и к этому немногому относилось и использование Тарангриала. Обе с удовольствием отправлялись бы в Телоранриот каждую ночь, будь такое возможно. Все с тем же недовольным выражением лица Эгвейн направила искру огня на уголок пергамента и держала его до тех пор, пока пламя не коснулось пальцев если кому-то вдруг вздумается рыться в ее вещах, не следует оставлять ни малейшей пищи для подозрений. С завтраком было почти покончено, но по-прежнему никто не появлялся, что было весьма странно. У Шириам, возможно, имелись причины не спешить увидеться с Эгвейн, но Суан... Проглотив последний кусок сладкой булочки и запив его глотком чая, Эгвейн поднялась, собираясь пойти разыскивать ее, как вдруг Суан собственной персоной ворвалась в палатку. Будь у нее хвост, он яростно метался бы из стороны в сторону. «Где ты была?» — требовательно спросила Эгвейн, мгновенно сплетая оберегающего от подслушивания «Малого стража». «Айлдене вытащила меня прямо из постели», — проворчала Суан, плюхнувшись на табуретку. «Она все еще надеется, что я отдам ей глаза и уши Амерлин. Никто не получит их. Никто». Когда Суан, усмиренная, находившаяся в бегах, свергнутая Амерлин, которую весь мир считал умершей, впервые появилась в Салидаре, сестры были весьма расположены к тому, чтобы не позволить ей остаться. Их в большой степени удержало то, что она располагала сведениями от сети тайных агентов, не только престола Амерлин, но и голубой Айя. Суан, до того, как ей вручили палантин, возглавляла глаза и уши голубых. Это обстоятельство и обеспечило ей известное влияние точно так же, как сеть агентов в Тарвалоне, которой владела Лиане, придавала вес последней. Когда прибыла Айлдена Стоунбридж, который после восшествия Суанна Престола Мерлин было поручено вместо той иметь в дальнейшем дело с агентами Голубых, это в значительной мере изменило ситуацию. Айлдене пришла в ярость от того, что горстка агентов голубых, с которыми удалось связаться с Уан, по-прежнему посылает то и свои сообщения. Получает их женщина, уже не входящая в голубую Айя. Никто из сестер, даже среди голубых, об истинной роли Айлдене не знали, лишь двое или трое, не догадывался о нынешнем положении дел. Но когда выяснилось, что об этом стало известно многим, Айлдене чуть не хватил удар. Она немедленно отобрала у Суан сеть глаз и ушей голубой Айя и вдобавок так наорала на Суан, что слышно было за милю, и едва не вцепилась ей в горло. Недаром у Айлдены нос свернут набок Она родом из Андоррской деревушки, затерянной в горах тумана где у рудокопов споры принято решать с помощью кулаков. Вот однажды в драке, когда она еще была девчонкой, ей нос и перебили. Возмущение Айлдена заставило задуматься и остальных. Повернувшись на своем неустойчивом кресле, Эгвейн отодвинула в сторону поднос, на котором ей принесли завтрак. «Айлдена не сможет силой вытянуть у тебя эти сведения, Суан, и никто другой тоже». «Айлдена, конечно, захотела, чтобы глаза и уши бывшей Амерлин тоже перешли к голубой Айя, но остальным это не понравилось. Однако сестры не захотели, чтобы они находились и под контролем Эгвейн. Сеть осведомителей должна принадлежать совету. Так заявляли и Романда, и Лилейн» хотя каждая в глубине души надеялась, что в этом случае именно она окажется первой, кто будет просматривать полученные сообщения. Узнавать новости раньше других иногда бывало очень выгодно. А Элдена полагала, что раз Суан теперь опять принадлежит голубой Айя, то и ее агентов должно присоединить к сети голубых. Шириам ничего не имела против того, чтобы Суан просто вручала ей все полученные сообщения, как обычно и происходило. «Им не заставить тебя сделать это!» Эгвейн снова наполнила чашку чаем и поставила на край стола рядом с Суан вместе с покрытым голубой лазурью горшочком меда. Но та ни к чему не притронулась гнев улетучился, она тяжело осела на табуретке. ты никогда на самом деле не задумывалась о своей силе сказала соан обращаясь больше к себе. ты сильнее кого бы то ни было и конечно понимаешь это зачем тебе еще задумываться? Ты просто знаешь, что когда понадобится «Сила подчиниться тебе. Или ты ей?» Прежде не было никого сильнее меня. Никого до тех пор. Она перевела взгляд на свои руки, безостановочно теребившие платье «Иногда, если Романда или Лилейн ведут себя со мной особенно назойливо, на меня точно вихрь обрушивается. Теперь они сильнее меня». И я должна знать свое место и молчать, пока они не разрешат открыть рот. Даже Элдена сильнее, а она всего лишь на среднем уровне. Сон заставила себя поднять голову. Губы сжаты, голос полон горечи. Мне кажется, я неплохо приспосабливаюсь к реальности. Это тоже одно из свойств которые укоренились в нас, глубоко пустив корни, задолго до того, как мы проходим испытание на шаль. Но мне это не нравится. Не нравится. Эгвейн заговорила, осторожно подбирая слова и вертя в пальцах перо, до этого лежавшее между чернильницей и кувшином с песком. Суан, ты знаешь, как я отношусь к необходимости перемен. Слишком часто мы поступаем так или иначе только потому, что Айси Дай всегда это делали. Изменения уже происходят, несмотря на то, что многие надеются вернуться к старому. Сомневаюсь, чтобы когда-либо прежде Амерлин избирали женщину, до этого не бывшую, а исседай. установить это точно можно, лишь ознакомившись с тайными записями Белой башни. Суан часто говорила, что сейчас не происходит ничего такого, чего хотя бы раз не случалось в истории башни. Хотя это, похоже, произошло впервые. Суан никак не отреагировала на замечание Эгвейн, продолжая сидеть с унылым видом и поникшими плечами. Суан. Айседай вовсе не всегда действуют единственно правильным и наилучшим образом. И я намерена это изменить. Мы должны выбирать лучшее решение. А тем, кто не может принять перемен или не захочет, придется просто примириться с ними. Перегнувшись через стол, Эгвейн постаралась придать лицу ободряющее выражение. Я никогда не могла понять, каким образом хранительницы мудрости решают, кто среди них главная. Во всяком случае, не та, которая лучше владеет силой. Сплошь и рядом женщины, умеющие направлять, уступают тем, кто не умеет. Например, одна из них, И никогда в жизни не сравнится с принятой. Однако даже самое искусное в силе взовьется в воздух, закричи Сорелея, жаба!» «Дикарки!» — слабым голосом безучастно произнесла Суан. «Фактически те же самые Айси Меня выбрали, Амерлин, не потому, что я самая сильная. Самые мудрые входят в совет, становятся посланницами или советницами. Самые мудрые — самые умелые в том или ином деле. А вовсе не те, кто сильнее. Лучше не уточнять, в каком отношении умелые. Хотя и сама Суан, несомненно, обладала этими особенными навыками. совет «Совет может послать меня за чаем или приказать убрать помещение после заседания». Откинувшись назад, Эгвейн бросила перо. Ей захотелось хорошенько встряхнуть эту женщину. Было время, когда Суан вообще не могла направлять. И все же тогда она держалась. Так с какой стати сейчас у нее затряслись поджилки?» Эгвейн подумала, что, возможно, Суан немного приободрится, если рассказать ей о Фау-Лайн и Теодрин. Но как раз в этот момент, через незанавешенный вход в палатку, заметила смуглую женщину в широкополой серой шляпе от солнца, проскакавшую мимо на коне. «Суан, это Мирелли!» Распустив плетение малого стража, Эгвейн выскочила наружу. «Мирелли!» Позвала она. Может, это как раз то, в чем сейчас нуждалась Суан. Чтобы избавиться от привкуса страха, который она ощущала во всем, ей нужно отвлечься. Мирелли принадлежала к кружку Шириам, и своих секретов у нее тоже хватало. Мирелли натянула поводье гнедого жеребца, оглянулась и вздрогнула, увидев Эгвейн. Судя по выражению лица, сейчас ошеломленному, а прежде задумчивому, до нее только теперь дошло, какую часть лагеря она проскакала. Зеленая сестра была в светло-сером платье для верховой езды, за спиной висел тонкий льняной плащ, защищавший от пыли. — Мать, — нерешительно проговорила она, — если ты позволишь, я не позволю... Отрезала Эгвейн, отчего Мирелли вздрогнула. Теперь Эгвейн была абсолютно уверена, что Мирелли знает, что произошло этой ночью от Шириам. «Я хочу поговорить с тобой сейчас». Суан тоже вышла наружу, но, как ни странно, смотрела не на неловко спешивавшуюся зеленую сестру. Проследив за ее взглядом, Эгвейн увидела коренастого седовласого мужчину в помятой керасе, надетой поверх куртки цвета буйволиной кожи, который шел в их сторону между палатками, ведя в поводу гнедого коня. Его появление явилось для Эгвейн полной неожиданностью. Лорд Брин обычно поддерживал связь с советом через посыльных, а его редкие визиты, как правило, заканчивались раньше, чем Эгвейн становилось о них известно. Лицо Суан сразу приняло выражение безмятежного спокойствия, столь характерное для Айси Дай. Мельком взглянув на Суан, Брин расшаркался, положив руку на рукоять меча. Поза, не лишенная естественной грации. этот мужчина которому многое довелось испытать в жизни, был не очень высок, но его манера держаться заставляла забыть о росте. В его внешности не было ничего броского. Лицо блестело от пота, точно он совсем недавно изрядно потрудился. «Мать, могу я поговорить с вами наедине?» Мерелла рванулась в сторону, собираясь уйти но Эгвейн резко приказала ей «Оставайся на месте, там, где стоишь». Рот Мирелли на мгновение удивленно приоткрылся. Она никак не ожидала от Эгвейн такого решительного тона. Ей ничего не оставалось, как послушаться, постаравшись по возможности сохранить спокойное выражение лица. Однако ее нервозность выдавала то, как она перебирала поводья. Брина глазом не моргнул, хотя Эгвейн не сомневалась, что он подозревает, в каком положении она находится. Вряд ли что-либо могло всерьез его удивить или выбить из колеи. Один его вид подействовал на Суан, как никакие уговоры Эгвейн. Она снова выглядела готовой к борьбе, хотя, по-видимому, Именно она чаще всего была зачинщицей их споров. Уперев кулаки в бедра, Суану стремила на Брина испытующий взгляд, который, даже если бы исходил «не от Айс Седай», смутил бы любого. Впрочем, появление Мирелли тоже помогло. Наверное. Я охотно побеседую с вами, лорд Брин, но попозже, сегодня днем. Эгвейн в самом деле хотела задать ему несколько вопросов. «Сейчас я занята, прошу простить меня». Однако вместо того, чтобы согласиться на отсрочку, он сказал. «Мать, один из моих дозоров перед самым рассветом кое-что обнаружил. Думаю, вам следует взглянуть на это самой. Я могу предоставить охрану, в этом нет необходимости», — поспешила прервать его Эгвейн. Мирелли, ты отправишься с нами. Суан, попроси, пожалуйста, кого-нибудь привести моего коня, только быстро. Объясняться с Мирелли подальше отсюда даже лучше. Если подозрения Суан в самом деле имели под собой основания, а задать Брину свои вопросы, Эгвейн может и по дороге. Успеет еще и продумать их хорошенько. И тут она заметила Лилейн вместе с ее верной Такимой, торопливо приближающихся вдоль рядов палаток. Такима была восседающей, все восседающие, задним одним исключением, поддерживали либо Романду, либо Лилейн. Точнее, те из них, которые стали восседающими до свержения Суан. Вновь избранные действовали не столь открыто, хотя, по мнению Эгвейн, суть оставалась той же. Просто они вели себя менее откровенно. Чем ближе Лилейн подходила, тем очевиднее делался ее настрой. Она выглядела готовой смести все на своем пути. Суан тоже заметила Лилейн и тут же рванулась выполнять приказание Эгвейн, даже не присев в реверансе. Жаль, что Эгвейн не могла избежать неминуемой встречи, разве что ускакать прочь, запрыгнув, к примеру, на коня лорда Брина. Лилейн самым решительным видом остановилась перед Эгвейн, но смотрела на Брина, сверляя его острым взглядом и пытаясь сообразить, зачем он явился сюда. Однако у нее, по всей видимости, имелись дела поважнее. «Мне нужно побеседовать с Мерлин», — безапелляционно заявила лила Брину и добавила, ткнув пальцем в сторону Мирелли. «А ты подожди там, я поговорю с тобой потом». Брин коротко поклонился и повел коня туда, куда ему указали. Мужчины, у которых имелась хоть капля ума, очень скоро понимали, что споры с седай ни к чему хорошему не приведут, а с восседающими тем более». Однако Лилейн не успела и рта открыть, как неизвестно откуда возникла Романда. Ее воинственный вид настолько поразил Эгвейн, что в первый момент она даже не заметила рядом с ней Варилин, стройную рыжеволосую, восседающую от серой Айя, ростом повыше большинства мужчин. Можно было лишь удивляться, как эта Романда не оказалась тут первой. а с Лилейн уставились друг на дружку точно ястребы. Каждая хотела остаться с Эгвейн наедине. Свечение Сайдар окружило обеих женщин, и каждая тут же сплела вокруг всех пятерых малого стража от подслушивания. Глаза Романды и Лилейн были неотрывно прикованы друг к другу, хотя лица оставались спокойными, будто ничего не происходило. Ни одна не желала убрать свой экран, хотя два были совершенно ни к чему. Эгвейн сочла за лучшее не вмешиваться. Если дело происходило на людях, решать, следует ли защищать разговор от подслушивания, должна более сильная из присутствующих сестер. Если здесь же находилась Амерлин, то, согласно протоколу, Это право принадлежало ей. О чем они, похожие думать забыли? Эгвейн, однако, вовсе не нуждалась в формальных извинениях, хотя, если бы она потребовала, они, конечно, принесли бы их. Они вели себя, как вошедшие враж дети. Эгвейн сочла за лучшее не вмешиваться, но внутренне кипело от раздражения. Куда подевалась Суанн? Злиться на Суан было несправедливо. Чтобы оседлать и привести коня, что не говори, требуется время. Но у Эгвейн ужасно разболелась голова. Она с трудом удерживалась от того, чтобы не потереть виски. Пришлось даже в юбку вцепиться пальцами. Романда первой не выдержала в поединке взглядов, хотя вряд ли это можно назвать поражением. Неожиданно сделав шаг в сторону, Она оказалась рядом с Эгвейн. Напряженный взгляд Лилейн был теперь устремлен в никуда, что придало ей не слишком умный вид. «Да снова собирается заварить кашу!» У романда был высокий, пожалуй, даже приятный голос, но она разговаривала всегда очень резко, будто желая подчеркнуть свое полное неуважение к любым авторитетам совершенно седые волосы были собраны на затылке в аккуратный пучок, но возраст ничуть не смягчил характера Романды. Такима с кожей цвета старой поделочной кости и длинными черными волосами уже почти девять лет являлась восседающей от коричневой айя и обладала в Совете достаточно большим влиянием. И все же она молча стояла на шаг позади, сложив руки на животе. Романда держала своих сторонниц в ежовых рукавицах не хуже, чем Сарелея, и обладала очень сильным характером. Однако и Лилейн недалеко от нее ушла. «Она собирается внести на совете предложение», с кислой миной сказала Лилейн, не глядя на Романду. «Согласиться, стой!» Да еще и заговорить второй было для Лилейн точно нож к горлу. А Романда, зная о своем превосходстве, улыбнулась, еле заметно скривив губы. «Какое предложение?» — спросила Эгвейн, стараясь выиграть время. Она не сомневалась, что знает, в чем дело. Было очень трудно подавить вздох, и страшно хотелось потереть виски. «А черный Айя, конечно, мать!» — ответила Варелин, скинув голову точно крайне удивлена вопросом. Так, наверное, и было. «Это тема пунктик Дэлланы. Она хочет, чтобы совет открыто объявила Лайду черной». Лилейн подняла руку, и Варелин тут же смолкла. «Может, у Лилейн по отношению к ее сторонницам...» Не такая жесткая хватка, как у Романды, но она без сомнения держала их в узде. «Ты должна поговорить с ней, мать!» В распоряжении Лилейн имелась сердечная улыбка, к которой она прибегала, если, по ее мнению, этого требовали обстоятельства. Прежде они были даже дружны с Уан, по крайней мере, Лилейн сравнительно доброжелательно отнеслась к ее возвращению и все же Эгвейн не покидала ощущение, что улыбка для Той всего лишь орудие. И что сказать? Эгвейну очень хотелось потереть виски, чтобы унять боль. Каждая из этих двоих ничуть не сомневалась, что совет отнесется серьезно только к тому, что предложит она, совершенно проигнорировав мнение Эгвейн. Тем не менее, им зачем-то понадобилось, чтобы и она вмешалась. С какой стати? Деллона, правда, иногда поддерживала ее, когда это казалось восседающе выгодным. Деллона напоминала флюгер, всегда разворачивающийся туда, куда дул последний порыв ветра. И поэтому, пусть в последнее время она и поворачивается чаще в ту же сторону, куда надо Эгвейн, Ее поведение большого значения не имело, и, по-видимому, лишь в одном единственном вопросе она твердо стояла на своем. «Черная ая Где же, в конце концов, Суан?» «Скажи ей, чтобы она унилась, мать!» Лилейн говорила таким тоном и с такой улыбкой, будто наставляла неразумную дочь. Эта глупость, хуже, чем глупость, может поставить всех в очень сложное положение. Некоторые сестры уже начинают верить, что все так и есть, мать. Не хватало только, чтобы эту чушь стали повторять слуги и солдаты. Лилейну стремила на Брина взгляд полные сомнения. Он, между тем, казалось, пытался заговорить с Мирелли. Но та не слушала его с напряженным вниманием глядя на женщин, окруженных плетением малого стража и нервно теребя, поводья, руками в перчатках. «Вряд ли можно считать глупостью то, что бьет в глаза, мать», — отрезала Романда. В ее устах обращение мать звучало почти как «девочка». «Деллану надо остановить, потому что ее действия ни к чему хорошему не приведут» и могут причинить очень большой вред. Может, Элайда и вправду черная, хотя лично я в это не верю. Что бы там ни болтала эта вертихвостка Халима, да, Элайда упряма и нередко упорствует в своих заблуждениях, но я не в состоянии поверить, что она на стороне зла. Однако пусть даже и так не в том дело. Распространение подобных слухов только усилит в посторонних подозрительное отношение Кай Седай и вдобавок спугнет черных. Они лишь забьются в норы поглубже. Нам под силу выкурить их и разобраться с ними самим, без лишнего шума. — Если только не бояться, то существуют методы. лила фыркнула. — Ни одна уважающая себя сестра... «Не позволит, чтобы к ней применили твои методы, Романда. То, что ты предлагаешь, очень похоже на допрос». Эгвейн удивленно заморгала. «Вот, значит, до чего дело дошло. А ведь ни Суан, ни Ляне даже не намекнули ей об этом. К счастью, выседающим было не до нее, как обычно». Уперев кулаки в бедра, Романда повернулась к Лилейн. Отчаянные времена требуют отчаянных действий. Складывается впечатление, что для некоторых собственное достоинство важнее разоблачения прислужников темного. «Звучит угрожающе. Ты меня в чем-то обвиняешь?» поинтересовалась Лилейн, прищурив глаза. Теперь улыбалась одна романда, холодной, застывшей улыбкой. «Я первая не стану уклоняться от своих методов, Лилейн, если только ты будешь второй!» Издав звук, очень похожий на рычание, Лилейн шагнула к романде, а та, в свою очередь, наклонилась к сопернице, выставив вперед подбородок видит у обеих был такой словно еще чуть чуть и они вцепятся друг дружке в волосы и начнут драку катаясь в пыли и напрочь забыв о достоинстве а иседай варрилин и Такима, длинноногая болотная птица ощетинившийся крапивник точно с таким же выражением лица уставились друг на друга не дать не взять служанки готовые броситься на защиту своих хозяек. Все, казалось, и думать забыли об Эгвейн. И тут, наконец, появилась Суан в широкополой соломенной шляпе, ведя в поводу упитанную мышастую лошадку с ногами в белых чулках. Увидев, кто находится под защитой малого стража, она резко остановилась. За ней шел один из конюхов. Долговязый мужчина в длинной обтрепанной жилетке и залатанной рубахе. Он вел высокого чалого коня. Конюх, конечно, не видел малых стражей, но сайдар, с помощью которой те были созданы, не мешал разглядеть лица собравшихся. Глаза конюха широко распахнулись, он нервно облизнул губы, будучи человеком сообразительным, Он обошел стороной палатку Амерлин, сделав вид, что ничего не заметил. Так же поступали и все обитатели лагеря — и Айседай, и стражи, и слуги. Мирелли тут же ухватилась за свою сидельную суму, явно желая отъехать в сторону. Брин, в отличие от остальных, продолжал хмуро рассматривать спорящих Айседай, а не точно надеюсь угадать то, что не достигало его ушей из-за защиты. «Когда вы решите, что именно я должна сказать, — заявила Эгвейн, — тогда я и обдумаю, как мне поступить». Они вправду напрочь забыли о ее присутствии. Все четверо изумленно уставились на нее, когда она прошла между Лилейн и Романдой, и зашагала дальше сквозь двойной экран малых стражей. Конечно, никаких ощущений это не вызвало. Плетение такого рода не препятствовало движению чего-то столь плотного, как человеческое тело. Когда Эгвейн влезла на коня, Мирелли, глубоко вздохнув, последовала ее примеру. Оба экрана исчезли, хотя свечение все еще окутывало двух восседающих. Они продолжали во все глаза смотреть на Эгвейн, вид у них был совершенно обескураженный. Эгвейн торопливо накинула легкий полотняный пыльник, перекинутый через спину коня перед седлом, и натянула перчатки для верховой езды, достав их из кармана. Сидельной Луки свисала широкополая шляпа, темно-голубая в тон платью, но с приколотыми спереди белыми перьями, Причем, несомненно, ощущалась рука Чезы. Жару еще можно не замечать, но не бьющее в глаза солнце. Сняв перья и отколов булавки, Эгвейн засунула и то, и другое в седельную суму и надела шляпу, завязав ленты под подбородком. «Поехали, мать!» — спросил Брин. Он уже сидел на коне, надев шлем, который прежде свисал с седла. Решетчатое стальное забрало шлема, скрывало его лицо. Доспехи выглядели на нем совершенно естественно, словно он родился для того, чтобы носить их. Эгвейн кивнула. Никто не попытался остановить их. Лилейн, конечно, никогда не снизойдет до того, чтобы требовать у нее объяснений на людях, но вот Романда... Эгвейн испытала чувство огромного облегчения когда они отъехали. Но все же голова у нее болела невыносимо. Как ей поступить с Деланой? Как она может поступить с ней? Большак, проложенный через холмистую местность и утоптанный так, что никакие копыта не могли выбить из него пыль, отделял лагерь Айсседай от армейского лагеря. Брин пересек его и поскакал между палатками своих солдат наискосок срезая угол к дальнему концу лагеря. Хотя в армейском лагере находилось неизмеримо больше людей, чем в лагере Айс-Седай, палаток здесь, казалось, было сравнительно немного. Солдаты нередко спали прямо под открытым небом, поскольку стояла жара, и все давно забыли, когда в последний раз шел дождь, или видели на небе тучку. Как ни странно, В армейском лагере обнаружилось довольно много женщин, хотя их присутствие бросалось в глаза не сразу, если принять во внимание такое множество мужчин вокруг. По большей части это были солдатские жены. Они стирали или просто сидели около костров, вязали что штополеплатье и мужскую одежду, помешивали в небольших котелках, где варилась еда. Мужчины в основном занимались лошадьми или повозками, Там и тут оружейники приводили в порядок оружие, мастера-стрельники добавляли новые стрелы к лежащим рядом связкам уже готовых. Молоты со звоном ударяли по наковальням, ковочные кузнецы подковывали лошадей. Всевозможных повозок и телег повсюду стояло множество. Сотни, может, даже тысячи. Солдаты, похоже, считали своим долгом прихватывать все, что попадалось по пути. Большинства фуражиров уже не было на месте, но несколько телек с высокими колесами, на которых обычно доставляли продовольствие, еще только выезжали из лагеря, отправляясь за добычей в ближайшие деревни и на фермы. При виде скачущих всадников многие солдаты поднимали голову, приветственно восклицая «Лорд Брин!». «Или бык-бык!» — это был герб Брина. И ни одного приветственного слова в адреса из Седай или даже Амерлин. эгвей набернулась в седле, чтобы убедиться, что Мирелли не отстала. Та никуда не делась, скакала позади с совершенно отрешенным видом. Замыкала кавалькаду Суан. Точно пастух, считающий своим долгом, не упускать из вида даже единственную овцу. Хотя, возможно, дело вовсе не в этом. Ее упитанная мышастая лошадка имела весьма ленивый нрав. Асуан не очень-то умелая наездница, и даже с пони обращалась бы как со свирепым боевым конем. Как нередко случалось, Эгвейна ощутила укол раздражения, при мысли о том, на каком коне приходится ездить ей самой. Ее звали Дайшар — слава на древнем языке. Эгвейн гораздо охотнее ездила бы на Белле — невысокой кобыле, более изящной и стройной, чем лошадка Суан. Именно на ней Эгвейн в свое время покинула двуречье. Однако она, Амерлин — А Мерлин полагалась иметь соответствующую лошадь. Не какую-нибудь задрипанную лохматку, которую только в телегу и запрягать. Иногда Эгвейн казалось, что у нее не меньше ограничений, чем у любой послушницы. Повернувшись к Брину, она спросила. «Лорд Брин, как вы думаете, с каким сопротивлением придется столкнуться армии?» Он искоса взглянул на нее. Она уже задавала ему этот вопрос. Один раз, когда они покидали Салидар, второй, когда двигались через алтару Вряд ли этот интерес мог показаться ему подозрительным, так она считала. «Муранди похожа на алтару мать. Там никому ни до кого нет дела. Соседи строят козни друг другу, или даже открыто воюют, объединяясь только ради того, чтобы затеять небольшую заварушку. Он произнес все это очень сухим тоном. У него, в прошлом капитан генерала гвардии королева андора за плечами были годы пограничных стычек с мурандийцами. «Боюсь, в андоре все будет иначе». «Не думаю, что там будет так же спокойно, как здесь». Он свернул на боковую тропинку, взбирающуюся на пологий склон, пропуская три повозки, громыхающие в том же направлении. Эгвейн приложила все усилия, чтобы на ее лице не появилась недовольная гримаса. андор Прежде Брин просто отвечал «нет». «И вообще сейчас они находились...» у оконечности кумбарских холмов, что к югу от Лугарда, столицы Муранди. Спрашивается, при тут андор до которого даже в случае удачи добираться еще по крайней мере десять дней? «Когда мы окажемся около Тарвалона, лорд Брин, как вы планируете взять город?» «Никто меня об этом не спрашивал, мать». Только теперь Эгвейн поняла, как по-настоящему сух может быть его тон. «К тому времени, когда мы, если того пожелает свет, доберемся до Тарвалона, людей у меня будет вдвое или даже втрое больше, чем сейчас». Эгвейн вздрогнула, услышав, какую громадную армию придется содержать. Но Брин, похоже, ничего не заметил. С такими силами можно начинать осаду. Труднее всего будет найти достаточно кораблей, чтобы, затопив их, заблокировать обе гавани — и северную, и южную. Гавани — ключ к успеху, так же, как городские мосты, мать. Тарвалон больше, чем Кайриен и Кеймлин вместе взятые. «Как только прекратятся поставки продовольствия...» Брин пожал плечами. «По большей части солдат, если не идет куда-то маршем, то ждет». «А если у вас будет недостаточно солдат?» Эгвей никогда и в голову не приходило задуматься о людях, прежде всего женщинах и детях, которых ожидало все это. осада и голод. Ай, седай, армия — вот чем была забита ее голова, а остальных, против своей воли вовлеченных в противостояние, будто и не существовало. Как она могла быть такой тупой, особенно своими глазами повидав результаты войны в Каириене? Абриин говорил об этом с такой легкостью хотя его как раз можно понять. Он солдат, а для солдата лишение и смерть — дело привычное. Если у вас будет, столько же солдат, как сейчас. «Осада?» Мирелли, по-видимому, уловила кое-что из их разговора. При шпоре в Гнедова она догнала Эгвейн с Брином, заставляя попадавшихся на пути мужчин отскакивать в сторону. Кое-кто даже упал. Некоторые в гневе открывали рот, собираясь обрушить на обидчицу поток брани, но, разглядев лишенное возраста лицо, сердито придерживали язык угрюмо ворча. Для неё же их здесь как будто и не существовало. «А, Артур, ястребиное крыло!» В течение двадцати лет осаждал Тарвалон и ничего не добился. Внезапно до Мирелли дошло, что вокруг полно народу, и она понизила голос, но тон по-прежнему оставался раздраженным. «Вы хотите, чтобы мы дожидались двадцать лет?» Похоже, ее сарказм не произвел на Брина ни малейшего впечатления. «Вы предпочитаете сразу пойти на штурм, Мирелли Седай?» Вопрос прозвучал так, будто Брин интересовался, какого она хочет чая, сладкого или не очень. Некоторые из полководцев Артура Ястребиное Крыло предпринимали такие попытки и положили при этом ему солдат. «Нет такой армии!» которая способна приступом одолеть стены Тарвалона. Эгвейн знала, что это не совсем так. Во время троллоковых войн армия троллоков, возглавляемая повелителями ужаса, сумела прорвать оборону и, разграбив, сожгла часть самой Белой башни. В конце войны второго дракона Войско сторонников Гваера Амаласана, пытаясь спасти его от укрощения, добралось до башни. Мирель однако вряд ли об этом знала, не говоря уже о Брине. Доступ к тайным записям, хранившимся в библиотеке Белой башни, регламентировался законом, который сам был засекречен. Изменой считалось разглашение Не только содержание этих записей, но и самого факта существования, как их самих, так и упомянутого закона. Даже в этих записях кое о чем не говорилось прямо. Но Суан намекала, что нужно уметь читать между строк. Тогда и отыщешь намеки на правду. «Ай, седай!» обладали способностью очень хорошо хранить свои тайны даже от самих себя. «Будет ли у меня столько солдат, сколько сейчас, или же сто тысяч? В любом случае я окажусь первым, кому это удалось», — продолжал Брин. «Но при одном условии. Если смогу заблокировать гавани...» Военачальники Артура из истребиное крыло не сумели этого сделать. Айсседай всегда успевали поднять железные цепи, перегородив вход в гавань, и потопить входящие в бухту корабли раньше, чем их удавалось разместить так, чтобы они могли помешать подходу торговых судов. Еда и прочие припасы — вот в чем корень. Конечно, все закончится штурмом, Но не раньше, чем город потеряет силы, если, разумеется, все получится, как я задумал. Его голос звучал так буднично, точно он обсуждал предстоящую прогулку. Однако, когда Брин повернул голову к Мирелле, ему не удалось скрыть напряженного блеска в глазах даже за решетчатым забралом. «Вы все согласились, что я отвечаю за армию. Я не хочу, чтобы люди гибли зря». Мирелля открыла было рот, но не произнесла ни слова. Когда Брин появился в Салидаре, все они, она, сама, Ширием и остальные мятежницы, дали ему слово, пообещав предоставить полную свободу действий. Однако очень много восседающих это обещание теперь раздражало, и они делали все, чтобы обойти его. Они вели себя так точно, никакого слова никто не давал, в то время как Брин в своих действиях и словах исходил из того, что их соглашение по-прежнему остается в силе. Пока. Эгвейн почувствовала себя совсем больной. Она уже видела войну. Перед ее мысленным взором вспыхнули сцены и образы войны. Солдаты, прокладывая путь по улицам Тарвалона, убивают людей и гибнут сами. Вон тот, например, с квадратной челюстью, старательно высунув язык, затачивающий копье. Его тоже ожидает смерть на этих улицах или другого, седовласова с мужественным лицом, внимательно осматривающего стрелы и аккуратно укладывающего их в колчан. Или вон того паренька в высоких сапогах для верховой езды. Ему, похоже, еще даже нет нужды бриться. О, свет, сколько тут совсем юных мальчиков! И сколько их погибнет! «Ради нее?» «Ради справедливости, конечно, ради правды, ради мира, но, по сути, ради нее». Суан протянул руку, точно собираясь погладить Эгвейн по плечу, но не решилась на такой фамильярный жест по отношению к Амерлин при посторонних. Эгвейн выпрямилась. «Лорд Брин!» Напряженным голосом спросила она, «Что вы хотите показать мне?» У нее возникло впечатление, что прежде чем ответить, он искоса взглянул на Мирелли. «Лучше взгляните сами, мать!» Голова у нее казалась вот-вот расколется. «Если Суан окажется права в своих подозрениях, Мирелли заслуживает того, чтобы спустить с нее шкуру. Если же нет, следует спустить шкуру Суан. Агарета Брина она сейчас охотно послала бы куда подальше.